не мог найти сухого местечка. Всюду было сыро, с листьев капало, и поспать без помех ему так и не удалось. И если до этой встречи с Изолайном Фридолин, как и все барсуки, бывал угрюм, сторонился людей и зверей, то теперь он возненавидел весь мир и ничего другого не желал, как поскорее остаться в полном одиночестве. А Изолайн... Лежа позади большого бука, видел, как Фридолин спустился в нору, но потом вылез из нее. Видел он, и как барсук рыскал по лесу, но так и не нашел теплого местечка в эту дождливую ночь. Понял, что добился своего, Изолайн решил и Залайна решилась впредь действовать таким же образом. С того дня у Фридолина не было ни минуты покоя. Только он вычистит и хорошенько проветрит нору, сменит подстилку котла и после трудового дня или ночи приляжет отдохнуть, как его опять разбудит ненавистная вонь. Где-нибудь, в каком-нибудь от норки, бессовестная лиса опять оставила свою визитную карточку. Все это делала барсука не только более замкнутым и ворчливым, он истел и спал. Очаровательное брюшкой его исчезло, слой сала под толстой шубкой стаял, а вот лисенок Изолайн чувствовал себя превосходно. Зеленые его глазки сверкали, рыжая шерсть так и пылала, а уж пышная провило он носил теперь торжественно приподнятым. Вся робость, какая еще оставалась у Изолайна, исчезла, и буковый лес он словно князь какой считал своей вотчиной. Мысль о том, чтобы настигнуть коварного врага и одолеть его в открытом бою, Барсуку Фридолину не приходила на ум. Для этого он был чересчур тяжел на подъем, да и ленив. Потому он и не искал изолайна, А однажды ночью, вернувшись из утомительного похода и почуяв, что вся нора его снова загажена, Фридолин поспешил выбраться на чистый ночной воздух, даже не подумав приступить к уборке. Так-то лис изолайн выкурил бурсука из норы. Сидя перед когда-то столь милым его сердцу жильем, Фридолин снова предался грустным размышлениям. Как же дурно устроен этот мир, если в нем всякое миролюбивое существо беззащитно перед злыми врагами. Ему и в голову не приходило, что сейчас он очутился в точно таком же положении, в какое он так безжалостно поставил родную мать Фриде Зинхен. Нет, об этом он и не вспомнил. Он ненавидел все. Он мечтал о таком мире, где не было ни собак, ни людей, а главное, не было бы лис, а водились бы всякие твари, которые не портят жизнь. и которые можно есть. Одним словом, Фридолин здесь, на земле, мечтал о борсучьем рае. Легче всего было бы углубиться в Буковый лес и прогнать матушку Фридезинхен из старой лисей норы. Но Фридолину разонравился Буковый лес. Не хотел барсук делить его с ненавистной лесой, потому-то он решил покинуть место своего детства, побродить по белу свету и поискать счастье на чужбине. «Где-нибудь да найду я барсучий рай», — думал он. Глава третья. Удивительная встреча Фридолина с коровой розой. Первое знакомство с некоторыми представителями семейства Дицынов. Грустно опустив хвост, Барсук Фридолин брыл по лесу. Да, нелегко покидать любимые места. И такая разобрала его досада, что он разозлился даже на собственный хвост. Барсук очень хорошо даже разглядел, какой роскошный хвост был у лисы. И сейчас он, бредя по лесу, жаловался создателю. И как же он мог... думал он, лязгнув зубами вслед лягушки, которая спаслась отчаянным прыжком прямо в болото, что, разумеется, никак не улучшило настроение Фридолина. — И как же мог наш создатель, — спрашивал себя барсук, — этому негодяю и бандиту подарить такой прекрасный хвост? Неужели правда